Глава одиннадцатая Уходя домой, я вижу свет в кабинете Реймонда. Почти девять вечера. Наверное, его задержал поздний посетитель. После разговора с кумача и три дня назад я сделался раздражительным и подозрительным, и поэтому немного удивлен видя виде Реймонда, сидящего над компьютерной распечаткой в непривычной для него спокойной позе и дымящего трубкой. Редкое зрелище на данный момент. Обычно Реймонд много работает и частенько засиживается над кипой бумаг, но теперь, когда его должность как бы выставлена на продажу, вечера он проводит, выступая перед избирателями. Когда же он бывает здесь, приезжают ларран и другие члены его предвыборного штаба. Постучав костяшками пальцев в старую дубовую дверь, вхожу к нему, спрашиваю, «Гадание на кофейной гуще?» «Вроде того, только результаты, к сожалению, поточнее» и зачитывает дикторским тоном. Опрос, проведенный третьим каналом и Трибьюн, показывает, что за восемь дней до выборов претендент на пост окружного прокурора округа Ника Делла Гуарди немного опережает действующего окружного прокурора Реймонда Хоргана. Ерунда, коротко бросаю я. Сам почитай. Реймонд пододвигает мне бумагу. Листок испещрен цифрами, в которых я не могу сразу разобраться. Смотри нижнюю строку, говорит Реймонд. А ты не спрашиваю. За Нико 43%, за тебя 39. Но разрыв пока небольшой. Как только публика увидит, что у Делягарди появился шанс, будут голосовать за него. Новое лицо на выборах всегда притягивает, как новый товар в витрине. Как политик Реймонд обладает пророческим даром, тем более, что рассчитывать и предвидеть ему помогают Майк и Я стою на своем. Конечно, последние две недели были трудные. Нико хорошо разыграл карту Кэролайн. И пусть пока порадуется, а там... Насколько, кстати, велика вероятность ошибки при опросе? Около четырех процентов. Но неизвестно, в какую сторону. Майк Дьюк, говорит он, сейчас как раз поехал на телестудию убеждать народ, что в предвыборной гонке оба кандидата идут, что называется, ноздря в ноздрю. Ларрон, уже побывавший с той же целью в Трибьюн, добился от редакторов согласия, что мнение газеты совпадает с мнением Третьего канала. «Позиция нашего органа по вопросу о результатах совместного опроса не противоречит позиции телевизионного канала», цитирует, попыхивая трубкой завтрашний материал Реймонд. «Уверенно не сдержат обещания. Бросит мне эту кость, но что толку? Цифры — это цифры. Они посильнее слов. В городе скоро почувствуют, что Мисцотас за пашком, А каковы твои подсчеты? Ни хрена хорошего. У сторонников Реймонда было мало денег, чтобы провести кампанию на высоте. Но и Ларрен, и Майк, и сам Реймонд считали, что положение отнюдь не безнадежное. Ты прав насчет Каролайн. Ее убийство здорово нам повредило. И главное, мы потеряли темп. Реймонд откладывает трубку и смотрит мне прямо в глаза. Мы проиграли, Расти. Я тебе это первому говорю. Я вижу изможденное лицо Реймонда Хоргана, моего друга, моего начальника, моего кумира. Руки скрещены на груди, он совершенно спокоен. Прошло 12,5 лет после того, как Реймонд заговорил о перестройке системы правопорядка, и вот он покидает свой пост. Нам обоим пошло бы на пользу, если бы это произошло на год-два раньше. Теперь перестраивать систему, если появится такое желание, будет другой. Недоумкам, которые утверждали, что принципы и идеи играют первостепенную роль, этот усталый, стареющий человек всей своей 12-летней службой как бы отвечает ⁇ нет. Идеи и принципы не главное. Когда не хватает помещений, чтобы судить мошенников, воров, убийц. Когда не хватает тюрем, чтобы содержать их. Когда судьей становится какой-нибудь недоучка, который закончил вечерние юридические курсы, потому что единственное место в отцовской страховой компании занял старший брат и который заполучил судейскую мантию после того, как 30 лет оттрубил в полицейском участке, тогда не до идей и принципов. Чтобы не вещал по телевидению Нико де Лагварди, его люди столкнутся с теми же извечными проблемами. Одно преступление за другим, и никаких разумных способов прекратить их. Нехватка дельных приставов, бесконечная просьба оказать политическую услугу, Много горя и много зла, которые всегда будут в этом мире, несмотря ни на какие идеи и принципы. Пусть теперь Нику окунется в это болото. Спокойствие Реймонда на краю бездны передается и мне. Ну и черт с ним, беззаботно говорю я. Согласен. Реймонд идет к столу заседаний, задвинутому в угол, и достает поллитровую бутылку, которая всегда хранится в одном из ящиков. Он наливает виски в два складных стаканчика. Я подхожу к нему. Знаешь, первое время я совсем не пил. Не подумай, что жалуюсь. Но двенадцать лет назад я действительно не пил. Ни пива, ни вина, ни рома с кока-колой. А сейчас вот сижу и смакую скотч. Спиртное обжигает мне пищевод. На глазах выступают слезы. Реймонд наливает по второй. «Между первой и второй промежуток небольшой», — говорит он. Ты тоже не становишься моложе, Расти. И нахрена эти воспоминания? Я тебе вот что скажу. Воспоминания кончились, когда я развелся. Знаешь, вот иду, но не буду плакать в кружку с пивом и распространяться о старых добрых временах. Не будешь, потому что тебя посадят в стеклянную клетку на сороковом этаже здания IBM. Вокруг тебя будут бегать хорошенькие секретарши, а клиенты с миллионным состоянием занимать очередь, чтобы попасть к тебе на прием. «Чепуху, мелешь, возразил Реймонд. «Факт. Чепуху. В последние годы я не раз слышал, как Реймонд строит планы на будущее, когда ему придется уйти из прокуратуры. Поднакопить за несколько лет деньжат, сесть в судейское кресло, скорее всего, в апелляционном суде. А там, глядишь, недалеко и до членства в Верховном суде штата». «А, впрочем, почему бы и нет», — рассуждает вслух Реймонд, и мы оба смеемся. Пойдешь ко мне? Боюсь, много вариантов мне не светит. Делагарди сделает Мольта своим замом. Теперь это яснее ясного. Реймонд пожал широкими плечами. От Делагарди всего можно ожидать. Ну, мне пора двигать. А тебе не хочется попасть в судьи? Блаженный миг. Награда за многолетнюю преданность. Хочу ли я стать судьей? Глупый вопрос. Все равно что спросить, есть ли у автобуса колеса или играют ли в бейсбол Янки с Бронкса. Я отхлебываю виски и говорю, сделанной рассудительностью. Надо подумать. Взвесить все за и против. Платят судьям маловато, но подумать стоит. Тогда посмотрим, как пойдут дела. Некоторые в партийной верхушке кое чем мне обязаны. Не хотят, чтобы я уходил с кислой рожей можно сказать, солидарны со мной. Поэтому и я тоже должен помочь кое-кому. Буду тебе признателен. Реймонд снова наливает себе виски. Ладно, посмотрим, как это сделать. Ну, а как подвигается расследование нашего нераскрытого убийства? В целом, неважно. Правда, теперь мы имеем более полное представление о том, что случилось. Это если верить мяснику. Лидия тебе насчет Мольта говорила? Что-то говорила, напомни. Похоже, что Дубинский прав. Нику велел Томми уйти, чтобы бросить тень на наше расследование. Бросить тень или подложить бомбу? И то, и другое. По-моему, Мольта сейчас просто собирает информацию. Звонит старым приятелям в управлении, выуживает все, что может. Не исключено, что им удалось притормозить лабораторную экспертизу, но как это докажешь? Я до сих пор не совсем понимаю, что они задумали. Может, хотят сами раскрыть убийство и перед самыми выборами объявить публике преступника? Ни хрена, это они только болтают. Пусть только попробуют нам помешать. И моль вернется, вернется, как миленький. Исполняющий обязанности начальника убойного отдела, куда ему деться? Они нас на понт берут. Нет, ни хрена. Я знаю, зачем Нику бросил Томми на сбор информации чтобы отслеживать каждый наш шаг и каждый раз, когда мы споткнемся, потуже заворачивать гайку. Заходит разговор о докторе Кумачае. Он вряд ли посмел бы фальсифицировать результаты вскрытия. Просто попридержал заключение. Мы могли бы настоять на перепроверке результатов ассистентом доктора, но теперь это уже не имеет особого значения. Завтра будут обнародованы итоги опроса, и мы потеряем командные позиции в полицейском управлении. Любой легавый, норовящий назвать Нико по имени, побежит к нему докладывать новости, чтобы заручиться на будущее расположением начальства. «И что же вскрытие, спрашивает Реймонд. «Кто же этот негодяй?» Это может быть ее любовник или случайный знакомый. Во всяком случае, этому человеку вовсе незачем было инсценировать изнасилование. Хотя, возможно, и совпадение. Трудно сказать. Я смотрю на отражение света на поверхности виски в бокале. Могу я спросить тебя кое о чем? Догадываюсь о чем. Валяй. Самое время спросить, зачем он держал в ящике своего стола папку П. Не сомневаюсь, он ждет именно этого вопроса. Но есть еще одна вещь, которую я хочу знать. Две порции спиртного развязывают мне язык. Настает минута откровения. Самое приятное с тех пор, как много лет назад мы вместе раскручивали дело ночных ангелов. Я знаю, что с моей стороны это несправедливо по отношению к Реймонду вставать в позу прокурора и допрашивать его словно подследственного. Вдвойне несправедливо, если делаешь это для того, чтобы разобраться в собственных переживаниях. И тем не менее я спрашиваю, «Ты спал, Каролайн? Реймонд весь затрясся от смеха, делая вид, будто принял на грудь больше положенного. Знакомый прием завсегдата эпитейного заведения. «Ты притворяешься, что опьянел?» и в это время думаешь, как отвязаться от назойливой и некрасивой девицы, которую не хочется тащить в постель, от помощника члена окружного партийного комитета, чье имя ты никак не можешь припомнить, от дотошного репортера, что сыплет шутками-прибаутками, а сам из подваль подбирается к сути дела. Если бы в стакане у Реймонда еще оставался лед, он, наверное, разжевал бы кубик-другой, чтобы придумать достойный ответ. «Я тебе вот что скажу, Расти, насчет твоих методов допроса». Зачем ходить вокруг да около? Привыкай задавать вопросы напрямик. Мы оба смеемся. Потом я умолкаю. Выжидаю. Пусть покорчится, прежде чем сорваться с крючка. Покойница и я, мы оба были совершеннолетние и одинокие, говорит Реймонд, глядя в стакан. Тебе этого достаточно? Или есть какая-то проблема? Нет. Если ваша связь не проливает свет на то, кто убил ее. Исключено. Разве можно узнать секреты такой женщины, как она? Да и недолго у нас это было. Месяца четыре всего. Недолго, но здорово. Реймонд что-то не договаривает. Как говорится, возможны варианты. Если это она его бросила, то он и виду не подал. Похоже, Реймонд легко пережил ее уход. Легче, чем я мог бы подумать. Я снова смотрю в свой стакан. Папка Пэй и некоторые высказывания ее сына намекали на их близость, но, по правде сказать, я и сам давно догадался об отношениях и Реймонда. Часто она спешила к нему в кабинет и оставалась там подолгу. К тому времени я, разумеется, был знаком с местными обычаями. Я и сам совершил путешествие в таинственную страну, именуемую Каролайн. Быстро оттуда вернулся и наблюдал за их отношениями со смешанным чувством тоски по покинутым местам, И черной зависти. Кое-какие секреты ты все-таки узнал. С ее сыном даже познакомился? Что было, то было. Ты что, разговаривал с ним на прошлой неделе? И он проболтался про мамочку? Я сочувственно киваю. Человеку в положении Реймонда хочется думать, что о нем никто ничего не знает. Жалко, парня, произносит он. Знаешь, он сказал, что она мечтала стать окружным прокурором. Она сама мне об этом говорила. Я объяснил, что такие вещи с наскока не делаются. Надо долго готовить почву. Завоевать авторитет в юридических кругах, заиметь связи в партийной верхушке. Его ровный тон не обманывает меня. Он смотрит мне в глаза испытующим взглядом, как бы говоря, «Я не так туп, как ты думаешь». 12 лет власти и лести со стороны подчиненных не притупили проницательности Реймонда. Я ощущаю прилив уважения к нему. Так вот как это было. Реймонд сказал, что их с Каролайн отношения прекратились четыре месяца назад. Что ж, по времени все совпадает. Как и многие, Каролайн решила, что Реймонд больше не будет баллотироваться и добровольно передаст власть кому пожелает. Если на него нажать то преемником может стать и женщина. Это был бы его прощальный жест в сторону прогресса. Одно странно. Почему поезд, несущий Карлайн к власти и славе, остановился сначала у станции Расти Себич? Зачем тащиться на пригородной электричке, если можно сесть в дальний скорой? Впрочем, во всей этой истории было меньше расчета, чем теперь кажется. Крутая она была, девчонка. Хорошая, но крутая, говорит Реймонд. Да, отзываюсь я. Хорошая и крутая, а теперь еще и мертвая. Реймонд поднимается. Еще один вопрос можно? Что-нибудь личное? Реймонд широко улыбается, демонстрируя типичный ирландский шарм. Догадываюсь. На кой хрен мне понадобилось то досье, так? Почти. Я понимаю, почему ты не хотел, чтобы оно ходило по рукам. И вообще, зачем ты отдал его ей? Попросила, вот и отдал. Хочешь, чтобы я был циником? Пожалуйста. Попросила женщина, с которой я спал. Карлайн узнала о нем, наверное, от Линды Перс. Она член той инвалидной команды, которая обрабатывает почту разных психов. Ты же знаешь, Карлайн. Подавай ей что-нибудь погорячее. Рассчитывала на жить на этом деле профессиональный капитал. А я считал, что оно яйца выеденного не стоит. Как его звали-то того человека из анонимки? Ноуэлл. «Да-да, Ноуэлл. Что ты об этом думаешь?» «Не знаю». Прочитав письмо, она перерыла все протоколы в 32-м отделении, но ничего путного не нашла. Так она мне сказала. «Жалко, что я не знал об этом деле». Выпивка быстро развязывает язык. Рэймонд кивает и делает два добрых глотка. «Ты же знаешь, как это бывает, Расти. Делаешь одну глупость, потом другую, и пошло-поехало». Она не хотела, чтобы я распространялся об этом письме. Кто-то заинтересуется, с какой стати я поручил ей это дело, и скоро вся прокуратура узнает, что она дает боссу. А босс не возражал бы, если бы это осталось тайной и покрытой мраком, ты же понимаешь? И вообще, кому от этого был вред? Мне, говорю я. Сколько лет я хотел сказать ему это? Реймонд снова кивает. — Ты уж прости меня, Расти, не знал. Выходит, я последний сукин сын. Он подходит к буфету и смотрит на фотографию своих детей. Их у него пятеро. Потом неверными движениями надевает пальто, старается опустить воротник. Знаешь, если я проиграю эти проклятые выборы, то просто уйду и все. Пускай Ника заправляет лавочкой, если ему так хочется. Он несколько мгновений молчит. Или ты... Ты уж давненько метишь на это место. Спасибо, Реймонд, думаю я. Невольно встаю и поправляю ему воротник. Потом гашу свет. Запираю кабинет и легонько подталкиваю в нужном направлении. Внизу жду, пока Реймонд сядет в такси. Твои башмаки мне великоваты, говорю я ему напоследок. Старые привычки и привязанность берут свое. Сказано это было искренне.